первых чёрных лебедей привезли из Австралии в Новую Зеландию в 1864 году. И судя по тому, что мы увидели на Вангапы, они превосходно освоились на новом месте. Хуже всего, что эти красивые, грациозные птицы добывают корм преимущественно водные растения по близости от берега и, естественно, достают его с большей глубины, чем утки. Лебеди засоряют и воду, и берег, обрекают уток на голод и вынуждают их покидать насиженные места. В Ангапе не осталось ни одной утки. Насколько хватало глаз, одни только чёрные лебеди. Мои размышления о человеческой глупости были прерваны гулом мотора. Мы скотились под косу на дорогу и увидели выбирающихся из машины Криса и Джима. Эгей, люди! С небывалым для него энтузиазмом кричал Крис, спеша на встречу. Крис Парсонс, мужчина среднего роста, темно-волосый, из-под тяжелых век смотрят зеленые глаза. Онос у него такой, что ему позавидовал бы покойный герцог Квеленнгтон. Обычно сдержанный и спокойный, он не мог нарадоваться своему первому большому путешествию и здоровый чуть не оторвал нам руки. Оператор Джим Сондерс Невысокий брюнет с красивым чётко очерченным лицом, которое можно увидеть на древнеримских медальонах, и на редкость озорной, подкупающей улыбкой. Его приятный западно-английский говор с лёгкой картавинкой будет в душе уютные воспоминания о дремлющих ульях в час заката или о прохладе яблоневого сада в жаркий летний день. Нет-нет, вы только подумайте, воскликнул Крис. продолжая победно улыбаться, словно это он сотворил Новую Зеландию. Скажи мне, кто-нибудь 2 месяца назад, что мы встретимся на берегу озера Вангапы в сердце Новой Зеландии точно в назначенное время? Где же точно, сурово перебел Во Брайен. Вы опоздали на полчаса. Ничего подобного, возмутился Крис. Мы приехали полчаса назад. Но вас тут не было, и мы проехали немного дальше, поснимали озеро широкоугольником. А-а-а, Брайан несколько смягчился. Ну, ладно, давайте выпьем по чашке чая, а затем спустимся к озеру. За чашкой чая и горой Гринок мы с Крисом обсудили, что и как снимать на озере. Я уже говорил, что главной темой задуманных нами программ была охрана природы. Мы хотели показать на примере трёх стран, как решается эта задача и подчеркнуть мысль о том, что охранять надо не только животных, но и среду, в которой они обитают. Дело осложнялось тем, что все три страны были для меня совершенно новыми, поэтому сразу по прибытии я старался узнать возможно больше об интересующем меня предмете, чтобы дать Крису и Джиму примерный сценарий. Пока мы ехали сюда из Окленда, рассказывал я своим друзьям. Я постарался выкочеть из Брайена всё, что он знает. И, по-моему, надо попробовать осветить такие проблемы. Во-первых, совершенно непродуманный завоз в Новую Зеландию животных, большинство которых стал подлинным бичом. Хорошим примером могут служить здесьние чёрные лебеди. Во-вторых, изменение среды, которое отражается и на людях, и на животных. Я имею в виду сплошную рубку леса на больших площадях в прошлом и уничтожение травостоя скотом в наши дни. Это и ляжет в основу сценария. Я его набросаю вечером, а сейчас надо непременно снять лебедей. Их завезли, они стали вредителями, но в то же время они очень эффектны и хороши собой. Ваше мнение? Крис в знак раздумья зашторил глаза веками, словно ястреб укрылся за собственный нос и стал похож на... на дистрофичную ламу. "Мм", молвил он наконец. "Вообще-то мне бы хотелось сперва почитать сценарий, но как-то справедливо заметил, заведённые виды, которые стали вредителями, будут, конечно, играть важную роль. Так что, по-моему, не мешает отснять как можно больше материала о лебедях. Чёрные лебеди есть в Бристольском зоопарке", сообщил Джим с полным ртом. Можно было снять их там. Не зачем лететь, сломя голову, в Новую Зеландию. Пустая трата денег. Смотался в Бристоль и дело в шляпе. Не слушает его, с достоинством презрюз крис. Эти операторы, за редким исключением, грубый и неотёсанный народ. Точно, согласился Джим. Но я хоть знаю, что я неотёсанный. В этом моё преимущество. Я всегда говорю: познай самого себя. Не то, что наш крис, у него сплошь одни пороки. «Да разве он признается хоть в одном?» «Я так рассуждаю». «Греши, пока можешь. А то кто его знает, вдруг завтра явится кто-нибудь и исправит тебя. Что тогда?» «Хотел бы я посмотреть на того, кто попытается исправить тебя», уничтожающим тоном сказал Крис. Перекусив, мы спустились по разбитому проселку на машине к озеру. Здесь нас ждал смотритель с большой лодкой, на которой был установлен мощный подвесной мотор. Мы погрузили съемочную и звукозаписывающую аппаратуру, Генри пустил мотор, и лодка заскользила по блестящей глади к самой большой лебединой стае. Мы хотели сперва снять взлетающих птиц, чтобы лучше показать, как их много. Взяв курс на участок, где из-за лебедей не было видно воды, Генри развил предельную скорость, и когда осталось метров сто, выключил мотор, и лодка продолжала идти по инерции. Птицы... Всё это огромное скопление попытались уйти от нас, но лодка шла быстрее, и вскоре самые робкие предпочли взлететь. И сразу началась паника. 500-600 птиц отчаянно забили крыльями, спеша оторваться от воды. Пепельно-серое и чёрное оперение, свинцово-красные клювы и ноги непередаваемое зрелище. Лебеди вспенили тихую гладь, взлетели и шум хлопающих крыльев Уподобился грому овацией в огромном гулком концертном зале. Вытянув длинные шеи, птицы кружили над нами, и казалось, в воздухе располстались сотни чёрных крестов. Только белые кончики крыльев, словно огоньки, мелькали на фоне тёмного оперения. Вскоре всё небо над озером заполнилось лебединой круговертью, гигантским вихрем чёрного конфетти. Жутко было смотреть на этот карнавал пернатых. и сознавать, что всё началось с нескольких пар лебедей, неосмотрительно завезённых в страну, стой с небольшим лет назад. Можно ли привести более выразительный пример того, какие грубые промахи совершает человек, вмешиваясь в распорядок природы. Мы продолжали скозить туда-сюда по озеру и встретили немало молодых лебедей, которые явно не желали поддаваться панике. Изящно изогнув шею, И, аккуратно сложив крылья, так что они сливались со всем оперением, будто выложенным из раковин, они плавали степенно, невозмутимо, как приличествуют лебедям. Однако, по мере того, как лодка начинала их настигать, они теряли самообладание, постепенно расправляли крылья и вытягивали шею вперед, выпрямляя ее. А лодка все ближе, ближе, и вот уже лебеди с недовольным гуканьем вспенивают в воду ударами сильных крыльев, и они не могут быть в воду. и взлетают в каскадах брызг, волоча за собой ярко-красные ноги. Наконец, все, что требовалось, было отснято, и мы пошли к берегу. Как только лодка причалила, черная круговерть начала опускаться на озеро, и по темной глади побежали широкие клинья. Вполне довольные отснятыми кадрами, мы сложили аппаратуру, усидели еще один здоровенный чайник, закусили гринками и приступили к... К следующему этапу нашего путешествия. Нашей целью был город Роторуа, несомненно один из самых необычных городов в мире. Необычных и ненадежных, ведь он построен в питомнике вулканов, иначе это место не назовёшь. Когда въезжаешь в Роторуа, так и кажется, что перед тобой Голливуд, декорации для какого-нибудь ковбойского фильма. Впрочем, тоже можно сказать о многих новозеландских городах. Кажется, если заглянуть за фасад деревянных домов на главную улицу, там будет пусто. Но ещё больше при въезде в Роторуа поражает запах. В первый миг вы готовы приписать его миллиону протухших яиц, но после второго или третьего вдоха узнаёте чудесный аромат сер водорода. Его в воздухе столько, что хоть топор вешай. Есть и другие, я бы сказал, зловещие признаки, свидетельствующие о том, что этот город не похож на прочие города. Тут и там вдоль тротуаров, а то и посреди мостовой, в дорожном покрытии видны трещины, из которых лихо бьёт струя белого пара, как будто захоронили небольшую паровую машину, а она возьми, даже и. Это придаёт уличным сценам особую жуткую прелесть, но иногда оборачивается неприятностями. Незадолго до нашего приезда, рассказал Брайан, один местный житель, работая в своём подвале, ударом кирки открыл выход струе пара, и она убила его. Одержимый рвением, он, можно сказать, проколол аорту какого-то вулкана и поплатился жизнью. Эта история произвела на Джима такое впечатление, что он настоятельно потребовал, чтобы мы отказались от задуманной ночёвки в Роторао. И тотчас отправились дальше. Однако его предложение не нашло поддержки. Вы просто сумасшедшие, убеждённо произнёс он. Помните мои слова: утром в наших постелях будет лежать варёное мясо, а запах, как прикажете есть в таком воздухе? Никакого вкуса не разберёшь. Что верно, то верно. Всё, что мы не ели в Ротаруа, отдавало тухлыми яйцами. Я попытался утешить своих товарищей тем, что пища в рядовом новозеландском отеле только выигрывает от запаха сероводорода. Как только мы решили вопрос с жильём, Брайан повёл нас смотреть, как он выразил си горячие источники. Честно признаюсь, я вовсе не жаждал их увидеть, так как с этим названием у меня были связаны страшные воспоминания о месте, где старики и калеки, обоевы полоны инвалидных колясках, подвигались от источника к источнику, кашля, харка и глотая самую отвратительную во всяком случае, если судить по запаху воду, какая только бьёт из недр земли. всякому, кто полагает, что знахарство уже в прошлом, был бы крайне полезно взглянуть на такой, с позволения сказать, курорт. однако я вскоре убедился, что Брайан понимает под горячими источниками нечто совсем иное, и я ничуть Не жалею, что совершила ту экскурсию, потому что зрелище было поистине удивительным. Доехав до окраины Роторуа, мы вышли из ленд-ровера и спустились пешком в небольшую долину. Запах тухлых яиц сразу же невероятно усилился, и воздух стал более тёплым и влажным. Поворот, и нам почудилось, будто мы вдруг перенеслись на миллионы лет назад в эпоху когда земля была еще совсем молодой, не остывшей и не оформившейся. Выходы коренной породы причудливо смяты, скручены, испещрены отверстиями и трещинами, из которых, периодически подчиняясь какому-то загадочному биению в недрах земли, словно кровь из перерезанной артерии, вырывались струи пара, местами короткие, местами и повыше, достигая двух-двух с половиной метров. Пар курился даже над самыми маленькими щелями, поэтому воздух буквально был пропитан влагой, и все было видно как бы сквозь колышущуюся вуаль. Самые мощные гейзеры выбрасывали столб пара высотой до 4-5 метров. Извержение длилось минут 10, потом почему-то прекращалось, а через некоторое время возобновлялось, сопровождаемое своеобразным гулом и свистом. И если вы, забывшись о том, Станете под таким жерлом, это может стоить вам жизни. Ведь даже брызги, что разлетаются в стороны от кипящего столба по горячей воде в вашей ванной. Через скользкий коварный участок мы осторожно прошли к небольшому поворотливому потоку, который бежал по каменистому ложу, кутаясь в рваное одеяло из пара. Температура воды в нём была вполне сносная, каких-нибудь градусов 30 с хвостиком. Форсировав поток, мы пошли дальше и очутились у грязевых озёр. Они оказались настолько любопытными, что я около получаса буквально не мог от них оторваться. Озёра были разной величины, одни довольно большие, другие с маленький круглый стол. Цвет их тоже разный: где густо-коричневый, где посветлее, вроде кофе с молоком. Цветом и консистенцией грязь напоминала кипящий молочный шоколад. казалось, она и впрямь кипит. На самом же деле её заставляли бурлить струйки пара, пробивающиеся сквозь горячую вязкую массу. Посмотришь, озеро ровное, гладкое такое, соблазнительное на вид, что хоть зачерпвай ложкой и ешь. Но тут на зеркальной поверхности вздувался пузырь. Сперва маленький, с яйцо дрозда, он становился всё выше и шире, достигая размеров це улоидного мячика, а то и апельсина. Если грязь была достаточно вязкая. В конце концов пузырь лопался с громким булькающим звуком и возникал крохотный лунный кратер. Постепенно кратер заполнялся, и опять озеро гладкое, пока не накопится пар. Тогда всё начинается сначала. В некоторых озерках, где пар напирал сильнее, 6-7 пузырей выстраивались в круг и буквально пели вместе. Впрочем, пение это скорее напоминало перезвон колоколов, ведь пузыри были не одинаковые и лопались с разным звуком. Через равные промежутки времени пар пробивался сквозь грязь, и пузыри исполняли свою мелодию: глоп, плип, глук, плип, сплоп, плип, глук, плищ, спложь, плип. Упоительная музыка. Я наклонялся то на одним, то на другим озерком пленённый этими своеобразными оркестрами. Мне удалось найти 17 особенно одарённых пузарьков, исполнявших нечто настолько сложное и гармоничное, что, пожалуй, кроме Баха, этого никто не мог сочинить. И я уже прикидывал, как бы заключить с ними контракт и переманить их в Англию, где они свободно могли бы выступить в лондонском концертном зале. скажем под управлением Сэра Малкома Сарджента. Но тут меня грубо вернул со блоков на землю голос Криса. Пошли-ка, дружок, сказал наш режиссёр, вынырнув из тумана с видом обитого горем Данте. Хватит лепить пирожки из грязи. Я там нашёл штук 6 гейзеров, все они выстроились в ряд и извергаются как черти. Мне нужно, чтобы ты и Джеки прошлись перед ними. Очаровательная идея, горестно произнёс я с трудом, отрываясь от поющих пузырьков и ныряя в туман следом за ним. В самом деле, лихо пересвистываясь и а우каясь, стояли почти точно в ряд 6 гейзеров высотой в 4-5 м. Вот они, гордо сказал Крис. Теперь я хочу, чтобы вы и Джеки прошли перед ними. Начнёте вон у того камня и остановитесь примерно вон там. А как насчёт надбавки за риск? Справилась Джейки. Её тёмные волосы были сплошь покрыты мельчайшими капельками воды, и казалось, что она прежде времени поседела. Надбавка будет лишь в том случае, если сработает большая Берта. Ухмыльнулся Крис. Что ещё за большая Берта? спросил я. Крис показал на большое отверстие в скале рядом с тем местом, где мы должны были пройти. «Большая Берта находится вон в той дыре», — объяснил он. «По-видимому, это самый мощный из здешних гейзеров, но он извергается нерегулярно раз в 10-15 лет. Зато уж как разойдется, говорят, струя бьет метров на 15. Вот должно быть зрелище». Я уловил в голосе Криса невысказанную мечту и строго посмотрел на него. Ну так вот, заруби себе на носу, сказал я. Я не намерен ни при каких обстоятельствах 익шаться с пятнадцатиметровым гейзером. Заняв позицию, которую нам указал Крис, мы с Джеки подождали, пока приготовится съёмочная и звукозаписывающая аппаратура, затем по знаку режиссёра двинулись вперёд. Маленькие гейзеры нисто во фыркали, создавая весьма впечатляющий фон. Нам оставалось пройти примерно половину, как вдруг у нас под ногами задрожала земля, послышался такой звук, словно рыгнул сам Горгонтюа, потом шипение, и над жерлом большой берты вырос столб пара толщиной с доброе дерево. Всё громче шипя, струя продолжала вздыматься вверх, пока не рассыпалась брызгами, как фонтан. Град жгучих капель заставил нас с Джеки, сломя голову, обратиться в бегство. Если не считать того раза, когда меня преследовал разъярённый гну, я не припомню, чтобы мне когда-либо приходилось бегать с такой быстротой. Тяжело дыша, мы добежали до наших друзей. Крис и Джим прыгали от восторга, а Брайан, стоя рядом, гордо улыбался, словно это он самолично организовал извержение Большой Берты». «Великолепно!» — услышал я голос Криса сквозь шипение Гейзера. «Просто великолепно! Лучше не придумаешь!» «Мы с Джеки сели отдышаться на влажный камень?» Она смотрела на меня, я на нее. «Ах, как я вам завидую, мистер Даррелл!» — сказала Джеки. «У вас такая интересная жизнь!» «Да-да!» — «Да -да, сплошные удовольствия и сюрпризы, — отозвался я, вытирая лицо и чиркая «вы». отсеревшей спичкой, чтобы прикурить. Не понимаю, чем вы недовольны, заметил Крис. Вы же были совсем в стороне. Не в этом соль, ответил я. Ты меня заверил, будто эта пакость извергается только раз в 100 лет. Представь себе, что я из мальчишчьего озорства встал бы как раз над отверстием. Вот была бы клизма, второй уже не понадобится. Пока Крис и Джимм снимали большую Бэрту в самых различных ракурсах, Мы с Джеки ещё немного полюбовались грязевыми озёрами. Наконец съёмки были закончены, мы уложили аппаратуру и выбрались из долины. Наверху я остановился и на прощание ещё раз поглядел на смяттые и скорёженные пласты над столбы шипящего пара, наласняющиеся грязевые озёра. Всё тонуло в плотной завесе тумана, вызванного извержением Большой Берты. Чем-то это картина напоминала рисунки густова до ре. И я бы не удивился, если бы из Колы вдруг вышел динозавр и спустился к грязевому озеру, чтобы искупаться. Переночевав в Роторуа, вопреки мрачным предсказаниям Джима, никто из нас не сварился в постели, мы на следующий день покатили дальше в сторону Веллингтона, расположенного на самом юге северного острова. Минул час, за ним другой, Нам уже надоело кричать: "Смотрите!" и видеть, что одних только зябликов до да завярушек. Когда Брайан наконец вернул к большому тихому озеру, на берегах которого высились могучие деревья, и здесь мы впервые увидели новозеландских птиц. Разумеется, и тут не обошлось без полчищ чёрных лебедей, но на этом озере они ещё не успели полностью вытеснить коренных обитателей. Вооружившись камерами и биноклями, мы живо выскочили из ленд-ровера. Каждый занялся своим делом. Крис и Джим снимали, а Джейки, Брайан и я вели наблюдение за птицами. Причём Брайан называл нам виды и коротко рассказывал об их образе жизни и распространении. Самыми многочисленными и самыми красивыми были новозеландские огари. или, как их еще называют, райские утки. Несколько пар этих птиц добывали себе корм на мелководье в каких-нибудь десяти метрах от нас. Удивительно, до чего не похожи друг на друга самец и самка. На первый взгляд казалось даже, что перед нами представители двух разных видов. Селезень, голова, шея и грудь черные с блестящим отливом. Спинка тоже черная, но с тонкими белыми волосами. полосами. Живот ярко-рыжий, также расписанный белыми полосками. Утка: спинка чёрная в белую полоску, грудь и живот рыжие с белыми полосами, голова и шея чисто белые. Я впервые видел этих очаровательных уток и сначала принял более нарядную самку за самца, пока Брайан не просветил меня. И всё-таки странно, что утка окрашена ярче селезня, как никак ей Принадлежит опасная обязанность высиживать яйца, когда казалось бы, особенно важен камуфляж. Вторым по численности новозеландским видом, представленным здесь, были новозеландские чернети. Но они держались куда осторожнее, ходили стайками вдали от берега, и мы только мельком, да и то в бинокль видели этих небольших ладных птиц с коротковатым тупым клювом. Плавали чернети быстро, И как-то выровато. Голова и шея у них были чёрные, с пурпурным отливом сверху и зелёным снизу, и видимая часть тушки выше вотерлинии тоже чёрная. Этот мрачноватый наряд красиво оттенялся белой полосой на крыле, серо-голубым клювом и ярко-жёлтыми глазами. Проведя на берегу озера несколько приятных часов, мы снова уселись в Ленд-ровер и доехали до Веллингтона. Здесь нас разместили в гостинице, которая, как и все новозеландские гостиницы на нашем пути, буквально во всех отношениях оставляла желать лучшего. Уж очень разителен был контраст с искренним, неподдельным радушием, с каким нас встречали повсюду. На следующий день мы встали рано утром и отправились к морю. Брайан настоял, чтобы мы, прежде чем покинуть Север, Северный остров непременно побывали в птичьем заповеднике Капити. Устав от моего брюзжания по поводу неизменных скворцов и дроздов, он поклялся, что там я увижу типичных представителей пернатых Новой Зеландии. Наш ленд-ровер остановился около песчанного пляжа, окаймлённого небольшими бурунами. Прямо перед нами лежал длинный горбатый островок, поросший густым лесом. В бледном утреннем свете капли казались тёмным и угрюмым. В нём не было ничего притягательного. Джим посмотрел на курчавые волны и смерил взглядом расстояние до острова. А как мы туда попадём? нервно спросил он. Паф? Нет-нет. Джордж Фокс, смотритель заповедника, придёт за нами на катере, ответил Брайан и поглядел на часы. Он будет с минуты на минуту. Мы выгрузили аппаратуру и разложили ее на берегу, приведя в боевую готовность. Наконец, от острова отделилась маленькая точка и запрыгала по волнам в нашу сторону. Джим с растущей тревогой следил, как лихо скачет лодка. — А меня укачивает? — объявил он за могильным голосом. — Вздор! — возразил Крис. — Разве это волна? И вообще тут так близко, что тебя просто не успеют укачать? В армии меня однажды укачало на грузовике, когда мы переправлялись через Рейн, важно сообщил Джим. На короткое время воцарилась тишина, все переваривали это необычайное заявление. Я не хотел бы показаться глупее, чем я есть, осторожно заметил я. Но мне непонятно, как это можно укачаться на грузовике при переправе через Рейн. Может быть, ты переправлялся на амфибии? Нет, Объяснил Джим: "Мы ехали по Пантонному мосту, и мост качался вверх-вниз, вверх-вниз". "Ну", нетерпеливо воскликнул Крис. "Ну и меня укачало", смиренно сказал Джим. Я пожал ему руку. "Горжусь, горжусь знакомством с храбрецом, который пересёк реку на грузовике по Пантонному мосту, не взирая на морскую болезнь. Теперь понятно, почему мы выиграли войну". Тем временем катер Проскользнул через полосу прибоя и с легким хрустом врезался килем в песок. Из крохотной рулевой рубки выбрался человек, прыгнул через борт и зашагал по воде к нам. Невысокого роста, плечистый, смуглое обветренное лицо и ясные голубые глаза. Это и был Джордж Фокс. Поначалу он показался мне замкнутым и неразговорчивым, но потом я убедился, что Джордж далеко не со всеми таков. Просто за последнее время в птичий заповедник зачистили натуралисты, и большинство из них не отличались учтивостью. Неудивительно, что он подозрительно встречал каждую новую партию любителей природы и киношников, пока не узнавал их ближе. Лодка весело ринулась вперёд, спеша одолеть те 800 м, что отделяют Капетье от большой земли. Джим сидел в рулевой рубке, и на его угрюмом лице было написано недоброе предчувствие. Однако мы добрались до маленькой пристани прежде, чем с ним успело случиться что-нибудь страшное. Вблизи остров выглядел ещё неприветливее. Из моря вздымались крутые скалы, отараченные глухим и пустынным на вид тёмно-зелёным буковым лесом. Мы выгрузили аппаратуру втащили ее по узкой тропе наверх, вошли в густой сумрачный лес и тотчас услышали барабанную дробь. Можно было подумать, что какой-то пигмей, спрятавшись в зарослях слева от нас, тихонько что-то выстукивает на крохотном там-таме. Дробь звучала несколько секунд, потом прекратилась. После небольшого перерыва другой пигмей, укрывшийся где-то справа, выбил ответный сигнал. Короткая дробь и опять тишина. Внезапно со всех сторон зарокотали там-тамы, как бы подтверждая, что послание принято и понято. Дробь отзывалась на дробь, шел сложный непонятный разговор. «Скоро пигмеи нас атакуют?» — спросил я Брайана, живо представляя себе племя карликов, доведенное до неистовства речитативом военных там-тамов. Брайан улыбнулся. «Я же говорил вам, что вы увидите здесь настоящих новозеландских птиц», — ответил он. «Это уэки, одна из самых любопытных птиц Новой Зеландии. Им всегда надо знать, кто и зачем прибыл на остров. Вы их сейчас увидите». Тропа вела нас все дальше вверх, и вдруг лес раступился. На залитой солнцем прогалине стоял чистенький домик Джорджа Фокса. Нас встретила его сестра... и сразу покорила наши сердца, предложив нам горячего кофе и домашнего печенья. Сидя на солнышке, мы жадно уписывали пришедшиеся очень кстати угощения, как вдруг из-за камня высунулась чья-то коричневая голова с любопытством, обозрела меня большими темными глазами и снова исчезла. «Брайан», — сказал я, — «только что вон иди». Из-за того камня выглянула какая-то коричневая птица. Ага, отозвался Брайан, жуя печенье. Это была у Эко. Сейчас они все сюда пожалуют. Всё новое неудержимо влечёт их. Не успел он договорить, как из зарослей высунулась ещё одна коричневая голова, окинула нас проницательным взглядом и тихонько скрылась. Несколько минут продолжалась интенсивная разведка. Птицы выглядывали то из-за камня, то из-за гущи папоротников, наконец решили, что нас можно не опасаться, и в ту же секунду мы оказались в окружении уэк. Это было похоже на волчье чувство. Птицы появлялись из самых неожиданных мест. Осадив нас, они принялись внимательно изучать съёмочную аппаратуру. Осторожно клевали кожаные сумки и жестяные коробки с плёнкой, рассматривали треноги. наклонив голову, и непрерывно о чем-то переговаривались на своем языке там-тамов. «Не дать не взять таможенники, разыскивающие контрабанду!» Я бы сравнила этих красивых, хотя и несколько угрюмых на вид птиц, с огромными коростелями. Походка у них была типичная для пастушков. Вытянув шею с любопытным видом, они бережно ставили на землю свои крупные ноги, точно страдали от мозолей. Оперение в верхней части приятного золотисто-коричневого оттенка с чёрными крапинками. Живот и шея снизу серые, над глазами щёгольская серая полоска. Клюв и ноги красноватые. Глаза издали показавшиеся мне почти чёрными, на самом деле были красновато-коричневыми. Осмотрев аппаратуру, уэки приступили к исследованию нашей одежды и обуви. Они элегонько тюкали нас клювом по ногам и невозмутимо расхаживали между нами, причём ни на минуту не переставали трещать. Чем-то это походило на чьё-то вещание. Стою подле ваших ног, у эко вдруг начинал стучать, вы даже не видели, как он это делает, а звук доносился откуда-то со стороны. Что до невозмутимости, то её им хватало ненадолго. Стоило бросить на землю горсть крошек, как начиналась постыдная свалка. Уэки беззастенчиво отталкивали друг друга и сердето перебранивались. Все время, что мы находились на капите, уэки ни на миг не отходили от нас. Они сновали кругом, будто хлопотливые гномы вмешивались в наши дела, путались у нас под ногами и непрерывно тараторили. Очаровательное общество, но утомительное». В первые минуты можно было подумать, что у Ойки единственные пернатые на Капите, но после того, как мы расставили три ноги с камерами, начали появляться другие птицы. Первой к небольшой кормушке, сколоченной Джорджем Фоксом, спустилась птица колокольчик. Перед этим она некоторое время пряталась в листве и развлекала нас упоительным концертом, который состоял из головокружительного каскада чудесных звонких трелей. Мы с нетерпением ждали, когда же появится певец. Наконец, он слетел вниз к кормушке, и мы испытали чувство разочарования. Так он смахивал на обыкновенную европейскую зеленушку, если не считать тёмно-пурпурной окраски головы. Поев и утолив жажду, птица-колокольчик села на ветку над самой кормушкой и дала ещё один небольшой концерт. Она так легко, так виртуозно играла на своей восхитительной флейте пана, что за это ей вполне можно было простить заурядную внешность. Зато следующая птица буквально поразила меня своей внешностью, потому что я представлял её себе совсем другой. Это был новозеландский голубь, который весьма лениво и самодовольно описал круг над домом, потом опустился на траву и принялся клевать что-то в метре от меня. Почему-то мне всегда казалось, что новозеландский голубь должен напоминать обыкновенного вяхеря, разве что окраска будет более изысканной, как, например, у горлинки. Я никак не ожидал увидеть такую огромную, в два раза больше вяхеря, великолепную птицу с ярчайшей окраской, которая сделала бы честь самому живописному представителю плодоядных голубей. Голова, шея и верхняя часть грудки были сочного, золотисто-зелёного цвета с налётом медной патины, а спинка пурпурная с каштановым оттенком и тоже с патиной. Нижняя часть спинки, над хвостие и часть хвоста зелёные с металлическим отливом. Хвост коричневый с зелёным блеском. Кроме того, в хвосте и крыльях были отдельные бронзово-зелёные перья. Клюв жёлтый, а основание малиновый, веки красные. Словом, не голубь, а а вдовствующая герцогиня, надевшая на себя самые яркие наряды. Рядом с таким оперением трава казалась какой-то тусклой, бесцветной. Я еще любовался голубем, когда внезапно из кустов вынырнул этакий щеголь в зеленом оперении с металлическим отливом и пурпурными блестками, внешностью настоящий артист. Поверх зеленоватого оперения на шее лежали длинные белые нитевидные перья. а горло украшали две маленькие белые пуховки, в точности похожие на изысканно повязанный шарф, которому мог позавидовать любой законодатель моды. Это был туи. Размерами туи примерно с черного дрозда, но если дрозд выглядит толстым и неуклюжим, то туи живой и стройной, двигается с изяществом и легкостью балерины. Обозрев нас, Он посмотрел в одну, затем в другую сторону и выбрал себе место для выступления. С нашей точки зрения выбор был идеальным. Туи примостился на голом, сухом суку в нескольких метрах от нас, где очень эффектно вырисовывался на фоне светлого неба. Бросив ещё один взгляд в нашу сторону и удостоверившись, что мы слушаем, туи запел. Надо сказать, что с первого же дня нашего пребывания в Новой Зеландии Мне превозносили до небес певческие способности туи. Но ведь в какую страну ни приедешь, всюду есть своя любимая птица, которая поёт, как никакая другая птица на свете. И я давно привык критически относиться к подобным уверениям. Тем не менее, послушав несколько минут туи, я решил, что новозеландцы не преувеличивали, а скорее преуменьшали. Мне редко доводилось слышать столь совершенное и поразительное пение. Мелодичные трели, журчание и воркование искусно сочетались со звуками, напоминавшими то хриплый кашель, то даже чиханье. Перемежая такие звуки стрелями, так что они кажутся вполне уместными и даже необходимыми, это ли не верх артистизма. Очарованные пением туи, мы даже забыли, ради чего собственно приехали на Капити, пока нам не напомнил об этом Брайан. Речь шла о стае кака крупных новозеландских попугаев, которые обитали в лесу, но были приучены прилетать на зов. Джордж зашёл в свой домик и вынес горсть липких сушёных фиников. Мы приготовили камеры, он встал возле кормушки и начал звать попугаев. Сюда, сюда! Его могучий голос перекатывался между лисистыми холмами. Сюда, Генри, Люси, ну скорее, мои славные Генри, Люси, ну сюда, сюда. Минут 5 он кричал в пустоту, а потом вдруг высоко над тёмно-зелёным пологом леса показалась стремительно летящая пятношка, как спикировал на домик и совершил мастерскую посадку на железную крышу. Здесь я смог как следует рассмотреть его в бинокль. Это была очень крупная птица с необычно длинным и тонким для попугая изогнутым клювом. Голова впереди серая, а цвет перьев вокруг глаз переходил от оранжева-красного вверху к малиновому внизу. Сзади голова коричневая, но с особенным шелковистым переливом и нежными оттенками. Спинка, поясница и над хвостом малиновые, грудь серая, живот малиновый. Кака решил пройтись по конку. Шёл он забавно переваливаясь, Как ходит все попугаи, причём раз другой срывался и чтобы удержать равновесие, начинал хлопать крыльями. Я разглядел, что с внутренней стороны оперения крыльев ярко-красная в коричневую полоску. Осторожно ступая, как и дошёл по коньку до водосточного желоба. За желоб было легче держаться, и попугай заскользил по нему вниз боком, пока не добрался до такого места, Откуда ему было удобнее созерцать нашу компанию?